Глава 7. Просторный холл, выполненный в светлых кремовых тонах, ошеломил своей аристократической утончённостью. Высокие потолочные своды были декорированы позолоченными геометрическими фигурами. У стены стояла тахта, бежевая обивка которой также отливала золотом, а напротив неё разместился столик. Гостеприимно открытые нараспашку арочные двустворчатые стеклянные двери завораживали узорами. Я опустила Зиги на пол из белого мрамора. «Как красиво!» Благоговейный голос Аляны слегка дрогнул, выдавая ее волнение. «Не вижу ничего особенного!» — осадил ее Зиги. «Ты что, никогда не бывала при княжском или королевском дворе?» «Можно подумать, ты и бывал!» Обижена насупилась девушка. Конечно, бывало, и даже жил, сколько себя помню, пока Мирослава, хм, не подобрала меня. Оборвал себя пушистый друг, покосившись на Аляну. В его голосе проскользнула была эта тоска по дому. Мой дворец окружали деревья из лественных пород, а в саду росли редчайшие цветы. Сотни пёстрых бабочек кружили в воздухе. В ту пору я умаился их гонять. Это был мой сад. Ем там было не место, ворчливо закончил питомец. Хм, прямо-таки настоящий дворец, усомнилась Аляна. А что, по-твоему, я на помойке всё это время жил? Зигги угромов фыркнул на неё и распушил хвост. Я знала, что для него его дом был самым лучшим, и недоверие девушки наверняка задело его куда глубже, чем он мог себе в этом признаться. Нет, конечно, но дворец. Тебе не кажется, что это слишком. Прости, но на принца ты совсем не похож. "Мнок ты видела принцев?" буркнул Зиги и направился к стеклянным дверям, продолжая обиженно ворчать что-то себе под нос. "Не все принцы живут во дворцах, как и не все скунсы умеют говорить", поддержала я друга. "Дворец не дворец, какая разница, в какой наре он жил?" Главное, что Зиги у нас из особой породы. Аляна догнала Пушистика и присела перед ним на корточки. Прости меня, Пушистик, ласково произнесла она, почёсывая его за ухом. Ляпнула не подумав. Ладно. Урчав от удовольствия, пошёл на мировую пушистый друг. Только вот тут ещё вот почеши. И он повернулся к ней другим боком. Извините, что вынужден прервать вашу задушевную беседу. Меня зовут Борислав, и я рад приветствовать вас в Кощеевой резиденции, раздался сбоку мужской голос. Ох, на футняже донести, Аляна выпрямилась, а Зигге, махнув хвостом, глухо заворчал, что прервали его почёсывание. Я повернула голову. Невысокий коренастый мужчина в тёмном костюме дружелюбно смотрел на нас. Мелкие морщинки возле уголков глаз лучиками расходились в разные стороны, а коротко стриженная борода скрывала нижнюю часть лица, добавляя ему возраста. Навскидку ему было чуть больше 30, но я могла и ошибаться. Мы тоже рады вам, ответила вежливо. Я не слышал, как вы подошли, подозрительно заметил Зиги. Вы специально подкрадывались? Ни в коем случае. Моя работа передвигаться незаметно. подмигнул он и охо чудо в его голосе проскользнули смешинки неужели нам кто-то был рад щелчок пальцев и в руках мужчины появился свёрток он развернул пергамент и чернила вспыхнув проявились выводя список имён мм посмотрим угу потомственные ёжка мирослава лесная ёжка аляна прочёл он а животное здесь не значится Петтом це не пропущу. Его нужно отправить обратно. Я вызову его высочество Велимира Павловича. В руках мужчины появилось зеркало связи. Без Зиги я не останусь, предупредил его. Хм. Мужчина внимательно оглядел меня с ног до головы. А, Евпроксия предупреждала, что с тобой будет нелегко. Я подумал, что она преувеличивает. Задумчиво произнёс Борислав, не сводя с меня своих прищуренных глаз. После не продолжительных раздумий он убрал зеркало в карман брюк и предупредил: "Мм, питомец будет жить вместе с тобой". Я чуть не бросилась расцеловать бородатого мужичка в обе щеки. "А, угодил, значит", усмехнулся он и кивнул в подошедшей к нам дародной женщине в униформе прислуги распорядился: Варвара, покажи гостям их комнаты. Следуйте за мной, хмуро пробасила она. Женщина с непроницаемым лицом развернулась и направилась к широкой лестнице ведущей на второй этаж. Мы последовали за ней. Вы случайно не знаете, где остальные её гости? остановил нас на ступеньках своим вопросом Борислав. Во дворе Ожидают от князей приглашения, чтобы войти в замок, смущённо ответила ему Аляна. С приготовлениями к маскараду я совсем позабыл предупредить мадам Ольгу, что господа не выйдут их встречать, а встретятся с девушками только вечером, нахмурился он. Ничего, мадам Ольга всё знает об этикете и вряд ли накинется на вас с упрёками. Успокоила его я, с трудом сдерживая улыбку, готовую расплыться на моём лице. В этот момент дверь открылась. На пороге, сердито сверкая глазами, стояла сама мадам Сваха. Сколько ещё ждать, пока князь пригласит нас в замок? Поджав губы, еле сдерживаясь, произдела она: Добро пожаловать. Втиснув свой выпирающий живот, невозмутимо поприветствовала её Борислав. Его брови сошлись на переносице, а цепкий взглядскрестился с сердитым взглядом свахи. Мужчине явно не терпелось поскорее от неё отделаться. Но его всеятельство велемеру Павловичу пришлось срочно уехать. Милорд Драгомир с милордом Яном пожелали составить ему компанию. Хозяева обещали вернуться к вечеру. И нацепив на лицо дежурную улыбку, ненавязчиво предложил: Не стоит стоять в дверях, мадам Ольга. Проходите, чувствуйте себя как дома. Но ну, не забывайте, что вы в гостях. Мысленно закончила за него, заметив, как дрогнул его голос на последнем слове. Всё это время парадная дверь была приоткрыта, так что притихшим на улице девушкам хорошо было слышно каждое слово распорядителя. Не прошло и пары секунд, как стайка воспитанных девиц совсем невежливо оттеснила от входа мадам Сваху на пару с управляющим и ринулась по лестнице. Опасаясь, что они каблуками затопчут зиги, я мигом подхватила его на руки и вовремя. С три десятка пар ног резко застучали по ступенькам. Нам с Оляной пришлось вжаться в перила, а то бы нас снесло этим стремительным потоком. Когда последняя девушка скрылась в коридоре, я взглянула на порядком растрёпанную Варвару. Фартук на её выступающем животе сдвинулся в сторону, а косынка съехала набок. Прислуга растерянно взирала на меня соляной. Вы, наверное, идите. Мы сами найдём свои комнаты, пожалев, отпустила я женщину. Варвара недоумённо таращилась на сваху, будто это именно она была виновницей всех её бед. Робко кивнув, женщина дрожащими пальцами схватилась за перила и стала медленно спускаться. Мира. Может, не нужен мне муж из династии Кощеев? В голосе Аляны промелькнуло сомнение. Она с опаской посматривала на коридор, где скрылись девушки. Как это не нужен? возмутилась я, поднимаясь по лестнице. Я обещал тебе жениха королевских крови. Значит, он у тебя будет? Как скажешь. Тяжело вздохнула Кикимора, с приувеличенным вниманием разглядывая ступеньки, на которые ступала. "Не падай духом, будет у тебя муж", довольно прищурил глаза Зиги. Изогнувшись в моих руках, он спрыгнул на ступеньки, вильнул пушистым хвостом, шустро взбежал по ступенькам и юркнул в коридор. Аляна проводила питомца недоумённым взглядом, а затем вопросительно уставилась на меня. Я лишь пожала плечами и поторопилась за пушистым другом.